Глава 29 Детектив Карвар сидел на скамейке в гайд-парке, любой с ночным небом. Оно было сегодня на редкость ясным, и самые яркие звезд затмевали своим сиянием свет уличных газовых фонарей. Детектив был один одинёшенек в огромном парке. В тусклом свете фонаря, под которым он сидел, были видны клубы пара, вырывавшиеся у него изо рта и рассеивавшиеся на январском ветру.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 Последствия того, что стали называть затмением, были тяжелыми, многие потери невосполнимыми. Но, как и великий пожар, случившийся задолго до этого, огонь катастрофы спалил до тла все то, что подлежало уничтожению, и город очистился от немалой части той скверны, которая мешала ему жить и радоваться жизни. В тот день, когда Таниэль умертвил Теч, старый город сгорел до основания, и лишь воды Темзы помешали дальнейшему распространению огня на север. Карвер помнил, как огонь вздымался ввысь огромными столбами, словно селись перескочить через водную преграду, чтобы мчаться дальше, сметая все на своем пути. Немногочисленные очаги пожара в северных районах города были быстро потушены, а потом начался дождь, который погасил и пламя в старом городе. Лондон понемногу приходил в себя после случившегося.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 Он поклялся больше не охотиться на чудовищ, но всецело посвятить себя изучению их природы. Куда бы ни лежал путь Таниэля и Элизабл, они отбыли из Лондона вместе, преисполненные глубочайшей любви друг к другу. Карверу было неизвестно, какое занятие избрала для себя Элизабл. У нее, как-никак имелось жилище, унаследованное от родителей, и немалая сумма денег. Но вообще-то она относилась к числу тех людей,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 и поднял сиденье скамьи свой цилиндр. Глубоко втянув в себя морозный воздух, он неторопливой походкой зашагал по направлению к парк-лейн. Какими все таки сложными, извилистыми путями приходится всем им идти по жизни. Цепи случайностей и совпадений, звенья которых нанизываются одну на другое в течение столетий, вдруг сплетаются воедино, и потом расходятся в разные стороны, но никогда не обрываются»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 Без его участия не смогли бы помешать осуществлению чудовищных планов секты. Или взять, к примеру, Элайзабелл. Как ей удалось удрать от заговорщиков тот первый раз, когда Танель случайно на нее наткнулся во время охоты на колыбельщика? Она, поди, и сама этого не знает. — Нами управляют силы, могущество которых мы представить себе не можем, — подумал он.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 Возница надвинул на глаза цилиндр и высоко поднял воротник плаща, так что разглядеть его лицо не представлялось возможным. Он легонько хлестнул кнутом обеих своих лошадей — черного жеребца и белую кобылу, а, поравнявшись с Карвером, вежливо приподнял цилиндр. Карвер машинально ответил на приветствие. Карвер направлялся к себе домой. «Что же до лоскутника?» то он спешил на свидание с неким доктором Мамоном Пайком, чтобы, наконец, взыскать с него кое-какой должок. Крис Вудинг, Элизабет Крей и темное братство. Роман читал Олег Булдаков.